Однако сегодня гнет все растущей неизвестности становился уже настолько невыносим, что слабые попытки обмануть себя не помогали. И они с минуту растерянно смотрели друг на друга, словно исчерпав все темы для разговора. Первой оправилась Агнес, вспомнив об обязанности хозяйки. Собрав все свое мужество, она сказала любезно,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 сказала Агнес, открыв металлическую дверцу печки и ставя стул перед ее небольшим земом, в котором пылал огонь. Из-за погоды сегодня очень мало покупателей, так что у меня есть время поболтать с вами. Словно по молчаливому уговору они не продолжали больше печальной беседы о письмах. И пока Агнес кипятила воду, мама протянула к огню свои мокрые башмаки, от которых шел пар и сказала задумчиво. «Да, снег так и валил все время, пока я шла. Как приятно в такой день погреться у печки». Агнес подбросила лопатку кокса на последние раскаленные угория и спросила. «Что вы будете пить, мама? Чай или какао?» «На этой неделе нам прислали свежее какао и пса». «Я, пожалуй, выпью какао». Оно питательнее, чем чай, больше подкрепляет в холодную погоду. Вы, Агнес, всегда уж угостите чем-нибудь вкусным. Для вас, мама, я, конечно, могу себе это позволить, — ответила мисс Моер, значительно поджимая губы. Было бы очень грустно, если бы я не могла немного поухаживать за вами. Не хотите ли снять пальто? и она сделала движение, намереваясь помочь миссис Броуди снять ее кокетливую жакетку. «Нет-нет, спасибо», — поспешила сказать та, с испугом подумав об убожестве своего туалета. «Я ведь недолго у вас пробуду». Глаза ее увлажнились от благодарности, когда она взяла из рук Агнес чашку и принялась наслаждением пить горячее какао. Она даже согласилась взять сладкое печенье,